Вещи. Они бывают разные, вернее, с различной судьбой. К одним привыкаешь, и когда уже видишь, что пора выбрасывать, то рука не поднимается. Но с другими, которые в гораздо лучшем состоянии, почему-то расстаешься легко и безболезненно. Чем это вызвано? Почему? Наверное, воспоминаниями с ними связанными. Когда-то, в далекие уже 70-е годы, служа матросам на Каспийской флотилии в Баку, тогда еще это была столица Братской Республики, а не отдельного государства, в одном из небольших магазинов я купил короткое пальто румынского производства. Оно было яркое, в большую клетку, Нечто красновато-желто-зеленое с мягкой, теплой и светлой подкладкой. И где я только в нем не был. На студенческой картошке от журфака МГУ под Бородино и в туристические походы с друзьями я его брал, да и с девушками встречался тоже неизменно в нем. И когда совершенно незаметно Пришло время с ним расставаться. Уж очень непрезентабельный вид получался. Подпалены от костра, три дырки с порванным рукавом, с множеством потертостей, особенно на воротнике. Воспоминания так мощно нахлынули на меня перед мысленным взором, что я застыл, онемевший на месте. «Да что ты с ним церемонишься!» Возмущались близкие. Его место давно, уже сам знаешь где. И чего ты его бережешь? Ведь невооруженным глазом видно, лохмотья, да и только. Ты самого Плюшкина даже обогнал по хранению хлама. Он тебе по этому качеству характера в подметке не годится. И, несмотря ни на что, я все равно отвез пальто, На дачу, а не на помойку.